Глава тридцать Глеб. Все, задолбался. Экран телефона моргнул коротким сообщением. Я оторвала голову от бумаг и подняла взгляд на любимого. Они с Сергеем непрестанно чертят какие-то схемы, пишут различные цифры, без конца что-то высчитывают и, конечно же, постоянно спорят. Подарила Глебу полное сочувствие и, очень надеюсь, поддержки взгляд. И потянулась к мобильнику. Может кофе принести? Слушай, давай хоть на пять минут перерыв сделаем, а? Тебя не переспоришь, потому что нечего спорить с умными дядьками. Кардинально менять привычную схему нет смысла. Я тебе в очередной раз объясняю. Да все, понял я, понял. Глеб, давай по кофейку, а? Расторгуев, устало потер затекшие мышцы шеи и медленно выполнил пару круговых движений головой. Я уже уверенно поднимаюсь со своего места: Сейчас принесу, ребят. Может, вы хоть перекусите? Опускаю взгляд на часы девять двадцать вечера. да Вот, Юля дело говорит. Пойдем перекусим, а? Расторгуев, ты раб своего желудка. Да лучше так, чем потом язву лечить. Язва здесь только одна, и к нам с Юлей это не имеет никакого отношения. Успеешь еще поесть, скоро разъезжаемся. Я уже давно привыкла к суровым мужским пикировкам, хоть случаются они нечасто. Улыбнувшись, вышла из пока еще нашего общего нового кабинета, который таковым останется всего на две недели, потому что потом мы с Глебом и Гришей отчаливаем. И направилась в кабинет, который превратили в подобие офисной кухни. Уверенно приближаясь к кофемашине, проверяю ее готовность к работе. Пока наливала ребятам кофе, вспомнила последние два месяца. Вспоминать, правда, пришлось не особо много, потому что Глеб с Сережей безвылазно сидят в офисе новой компании Расторгуевых. А я очень хотела помочь и напросилась быть для них разнорабочим. К примеру, секретарем разложить и подписать бумажки, и встречи назначить, и переговоры подготовить. Мужчины временно возложили на меня обязанность заниматься некоторыми отчетами и другими несложными просьбами. В общем, занимаюсь я в последнее время много чем, включая работу, уроки с репетитором, сборы в скорую поездку и другими полезными мелочами. К отъезду во Францию уже все готово – документы, визы, все справки, свидетельства и письма. Когда думаю о предстоящем, в душе неизменно поселяется трепет и волнение. Что нас там ждет? Как сложится наша жизнь на чужбине? Чем я буду заниматься в ближайшие пару лет? Понравится ли Грише? Легко ли ему будет вписаться в новый коллектив? Скоро ли мы вернёмся, да и вернёмся ли вообще? Ответы на все эти вопросы я узнаю, лишь сделав шаг навстречу будущему. Боюсь ли я? Да, разумеется, определённая доля страхов и переживаний присутствует, но рядом будет Глеб. Уверена, в любой ситуации, даже очень сложной, вместе с ним мы всегда сможем найти выход. Гришка в последние дни гуляет с друзьями, но здесь их у брата не так уж и много. Надеюсь, скоро ситуация изменится. Направляюсь обратно и вхожу в кабинет с двумя дымящимися напитками. «Ёленька, какой же ты замечательный и проворный ассистент!» Серёжа принял из моих рук одну из кружек. «Надо было тебя сразу себе забирать. Сейчас бы со мной осталось». Я хотела возразить, но заметила задорную улыбку на лице этого накачанного красавчика. И то, как мужчина весело мне подмигнул. Он просто шутит и злит друга. Не прошло и двух секунд, а Глеб уже мягко притягивает меня к себе за талию и забирает свой кофе. «Какое несчастье! А теперь вот одному куковать придётся!» И обратился уже ко мне. «Собирайся, солнышко, поедем домой, только кофе допью». Лицо Расторгуева вытянулось. «Так мы же с тобой еще хотели!» «Завтра продолжим, но можешь и один посидеть разобраться!» На этом месте голос Глеба чуть смягчился. «Тебе нужно привыкать к постоянному недосыпу, сверхурочной работе и отсутствию личной жизни». Мужчина сделал первый же глоток и отставил чашку в сторону. «Ты со своими пророчествами!» «А вообще, вредно пить кофе на ночь!» Почувствовал, как меня мягко увлекают к выходу. «Адьес, дружище!» Мне ничего не остается, кроме как молча помахать Сергею рукой на прощание. Если честно, я немножко обалдела от реакции Глеба и поэтому уже в машине открыто спросила. «Зачем ты так грубо? Он же просто пошутил. Фильтровать шутки надо. И вообще, я эти его намеки знаю. Но ты даешь. Он просто хотел тебя позлить. И как я погляжу, ему это отлично удалось. И теперь кое-кому придется меня успокаивать. Ага, всю оставшуюся жизнь». От собственной полуправды полушутки стало не по себе потому что легкой реакции она не вызвала, а про приятную непринужденную атмосферу говорить нечего и подавно. Глеб снова напряжен. Причина мне не ясна. Вряд ли Сереже удалось настолько разозлить мужчину. Я не пойму, что вдруг такого ужасного случилось, что ты пыхтишь как паровоз? Глеб удостоил меня ответом не сразу. Хотя в моем понимании, произнесенная дальше фраза вообще не вяжется с прозвучавшим вопросом. Юля, ты хочешь за меня замуж? Я чуть не подавилась. Это, простите, что? Предложение? Вот так? Вот прямо так? Именно с таким набором слов? Именно с таким странным выражением лица? Если ты пытаешься сделать мне предложение, это у тебя выходит очень неудачно. Глеб еще больше нахмурился. Поясню сразу, потому что это звучит как обычный вопрос, а не как трепетное предложение. Я обязательно займусь воспитанием романтика в себе. Когда-нибудь. Очень неожиданно. Я подумал, что это те самые гарантии, которые нужны всем. Ты имеешь в виду и себя? Незаметно улыбнулась. Он боится? Или просто не знает, как подобрать правильные слова? Говорит то, что действительно хочет? Или то, что я хочу услышать? Если бы не хотел, я бы не спрашивал. А я думаю, если бы очень-очень хотел, спросил бы как-нибудь иначе. Ты ведь знаешь, что у меня мозги под другое заточены. Глеб съехал на обочину и остановил машину, не выпуская руль из рук. Вообще-то, в подобной ситуации так вцепиться он должен был в меня. А что? Лично я не против. Ловлю на себе тревожный взгляд. Между прочим ты не ответила. «За последнюю минуту ты задал слишком много вопросов. Я уже в них запуталась. Ничего не могу с собой поделать. Счастливая улыбка выдаст меня с потрохами. Ты хочешь за меня замуж?» «Хочу». «Точно?» «Что? Что за идиотский вопрос? Больше ему сказать нечего?» «Ты издеваешься, да?» «Я просто...» Резко притягиваю мужчину за голову к себе и выдаю. «Лучше скажи, что ты тоже меня любишь. Этого будет достаточно». Глеб, уверенно заглядывая в мои глаза, произносит лишь одно слово. То единственное, которое я от него жду. Люблю. Все. Больше пусть вообще ничего лучше не говорит. Романтика однозначно не его конек. Мягко прикасаюсь к его губам языком и чувствую, как жадные руки уже начинают гладить мою спину, спускаясь все ниже. Мы вроде домой ехали. Да, едем скорее. Глеб, расскажи сразу, что ты на этот раз придумал? Все уже организовал. Как будем праздновать мероприятие? «Я? А кто? Ты же заранее продумываешь несколько ходов вперед. А не ты ли хотела полноценно принимать участие в личных решениях и вопросах? Ну вот, дерзай, организовывай. Я за любое твое решение. На этот раз все карты у тебя на руках. И можешь утаить от меня что-то незначительное. Я не из обидчивых. Была бы возможность, пнула бы его под коленку. Вот уж огорошил. А я решила, что он уже все придумал, как обычно». И в этот момент подумала, как же хорошо, что Глеб взвалил на себя абсолютно все вопросы переезда и документов. Организации поездки, визовы и другие вопросы. И что теперь делать? Успеть за какие-то несчастные две недели до отъезда сыграть свадьбу? Или подождать, пока мы не устроимся? Или вообще пока отложить этот вопрос на неопределенное время? На эмоциях стукнула Глеба по плечу. Ай, за что? За то. Ты хоть понимаешь, что у нас две недели до отъезда? Естественно. И что ты предлагаешь? Заниматься всем в спешке? «Чтобы все получилось через одно место, это же... это же...» Только тут до меня дошел весь смысл свалившейся на мою голову неожиданности. «Да это нереально успеть за две недели. Наше заявление даже не рассмотрят за такое короткое время. И со всеми документами столько долгой возни. Но ты же сама хотела во всем участвовать. Помогать? Разве нет?» «Я тебя сейчас еще раз стукну! А ну давай, быстро рассказывай, что у тебя на уме!» Глеб ехидно усмехнулся и продолжил. «Вариант первый. Я договорюсь». Нас быстро расписывают, праздник и основное скромное торжество потом. Вариант 2. Все отложить и организовать через несколько месяцев. Можно, кстати, взять отпуск и приехать в Россию не только расписаться, но и отметить праздник на месте. Но это, наверное, будет хлопотно. А можно вообще все отложить на неопределенное время. Выбирай. А, -а, -а я его сейчас прибью. Ну как так? Такой важный вопрос. Хотя кого я обманываю? Для меня важнее не торжество, а то, что Глеб хочет на мне жениться. А с бухты-барахты он подобных решений не принимает. Если сделать все сейчас, мы ведь не успеем поменять документы. Есть, конечно, некоторые сложности. На подобной волне рассуждений мы уже успели подъехать к дому, а единственного правильного решения так и не нашли. Глеб сказал, что дело за мной и выбирать мне, а для него важен результат. И мужчина поддержит меня в любом случае. Самой решать за двоих, а не просто согласиться, как всегда было у нас, оказалось не таким уж и простым занятием. В итоге я начала склоняться к мысли все отложить на время и, если все же наше решение не отменится, организовать все позже, уже после того, как устроимся на новом месте. Глеб отвез меня домой и проводил до квартиры, чтобы поздороваться с Гришей. Но как только я вошла внутрь, поняла, что на это у Глеба были совершенно другие причины.